Снявший голову кудрей, Не жалеть известно. Ах, валяйте, да скорей! Мне бы хоть до места, Раз уж так пошли дела. Не по доброй воле Теркин ищет хоть угла В мрачной той юдоли С недосыпу на земле. Хоть как есть в одеже, Отоспаться бы в тепле, Ведь покой положен. Вечный, сказано, покой, те слова не шутки. Ну, а нам бы хоть какой, нам бы хоть на сутки. Впереди уходит вдаль вечность коридоры. Того света магистраль, кверху семафоры. И видны за полверсты, чтоб тебе не сбиться, указатели персты. Надписи, таблицы, строгий свет от фонарей, Сухость в атмосфере, а дверей? Не счесть дверей, и какие двери? Все плотны, заглушены способом особым, Выступают из стены вертикальным гробом, И какую ни открой, ударяет сильный вместе пыльный и сырой запах за могильный и у тех что там сидят с виду как бы люди означает важный взгляд нету и не будет чуркин мыслит как же быть где искать начало не мешай руководить надпись подсказала что тут делать Наконец набрался отваги, шасть к прилавку, где мертвец подшивал бумаги. Мол, приписан к вам в запас вечный, и поскольку нахожусь теперь у вас, мне бы, значит, койку. Взглядом сонным и чужим тот солдат осмерил, пальцем за ухо большим указал на двери в глубине. Солдат туда потянул за ручку, слышит сзади — — Ах, беда, с атою текучкой, там за дверью первый стол, без задержки следуй, — тем же за ухоперстом переслал к соседу. И вели, за шагом шаг эти знаки всуи, без отрыва от бумаг дальше указуя, но в конце концов ответ был членораздельный — коек нет, постели нет, есть приклад. постельный. Что приклад? На кой он лят? Как же в этом разе? Вам же ясно, говорят, коек нет на базе. Вам же русским языком. Просто не в просушке. Можем выдать целиком стружки для подушки». Соответственные слова древней волоките, мол, сразу и Москва, что же вы хотите, распишитесь тут и там, пропуск ваш отмечен, остальное по частям. Тьфу, ты, плюнуть нечем.